Эти люди и правда служащие сил самообороны. На этот раз профессор быстро ответил на последний вопрос Минору. На них надеты специальные костюмы против третьего глаза, разработанные агентством оборонного оборудования. То есть совместным предприятием бывшего агентства по закупкам, технологиям и логистике и компанией Itsuki Heavy Industry Co. Они пуленепробиваемы, устойчивы к ножам-порезам, газу, жаре и ударам. Видимо, даже патрон 5,56 мм НАТО, выпущенный с трёх метров, не пробьет их. «Единственное, чего они не могут защитить, — это радиация». «О, понятно. Поскольку у него было мало знания военной техники, Минор не очень понял детали, но по каскадному списку, который профессор озвучил, он мог сказать, что униформы были весьма впечатляющими». «Кстати, они сейчас стоят 300 миллионов йен за штуку». 300 Минор ошеломленно уставился на экран, где один из агентов с помощью инструмента разрезал навесной замок на раздвижных дверях, Всего за несколько секунд замок упал на землю, и агент открыл дверь примерно на 5 сантиметров. Затем он достал тонкий кабель, положил на тот, который использовал минору для гидратора, из воротника костюма и вставил его в проем. Это был не клапан для подачи воды, а камера. Через некоторое время агент обернулся и кивнул. Очевидно, что человек, носивший камер на теле, был командиром, жестом назад он спокойно и ровным голосом приказал остальным пятичленам. «Заходим!» Ближайший агент широко открыл дверь, и группа ринулась внутрь, готовя свои винтовки. Командир вошел в здание последним и быстро переместил свою винтовку с фонариком по всей комнате, прежде чем объявить «Чисто!». По-видимому, единственный голос, который записывался, был голосом человека с камеры на теле командира. На первом этаже склада было множество рядов больших стальных стеллажей, но большинство из них были пусты, лишь с несколькими картонными коробками, загруженными на задние стеллажи. Пол окрашенный в зеленый цвет был слегка покрыт пылью, создавая впечатление, что никто не заходил и не выходил уже некоторое время. А, это и правда? База синдиката. Минор остановился, не закончив озвучивать свой вопрос. Размер назначения комнаты казались совсем другими, но ее зловещая пустота напоминала Минора внутренней части здания, в которые он и су проникли в Манаояма. Яма. У него было такое же чувство временного жилья, место которое не будет использоваться долго. Тут все пятеро агентов на экране направили стволы своих винтовок на потолок. Очевидно, их термодатчики обнаружили что-то здесь. Термодатчики? В смысле через потолок? Я имею в виду, что они стоят 300 миллионов йен. Убедись, что не пропустишь следующий момент. На шепот профессора Минору пристально уставился на монитор, словно пытаясь проделать в нём дыру взглядом. Лестница на второй этаж находилась в задней части склада, солдаты в черном быстро двигались между стальными стеллажами, с такими плавными и контролируемыми движениями, что даже новичок как Минора мог понять, насколько они были натренированы. На самом деле казалось, что оружие было мощнее почти всех способностей обладателей третьего глаза. В таком случае, если эти костюмы были так же сильны, как сказала профессор, возможно, эти шесть агентов, вооруженных штурмовыми винтовками, и правда могли бы нейтрализовать рубиновый глаз, поскольку они были газонепроницаемыми, это также означало, что они были полностью герметичными, предположительно освещенными баллонами с воздухом, что означало, что они могли бы выдержать что-то вроде лишения кислорода от возжигателя. Конечно, если растворитель схватил бы их в своей способности превращать любое вещество в жидкость, они все равно сразу бы расплавились, но даже растворитель наверняка не смогла бы подойти достаточно близко, чтобы коснуться их, отражая оружейные пули со всех сторон. Рубиновые глаза синдиката, скрывающиеся на втором этаже, вероятно, будут расстреляны в фарш. С этой мыслью Нору пришлось бороться, чтобы не отвлекаться от видеопотока. На экране агенты прибыли в заднюю часть склада и выстрелились в линию, чтобы подняться по железной лестнице. Несмотря на то, насколько тяжелыми должны были быть костюмы и винтовки, их шаги были едва слышны. Затем, когда первый в линии достиг примерно половины длинной лестницы, трое мужчин в передней части группы одновременно рухнули на колени. Мощные мужчины в своих высокотехнологичных костюмах покатились вниз по лестнице, за ними последовали упавшие винтовки. Остальные трое, включая командира, попытались поймать их и остановить падение. Но в этот момент командир издал низкий стон. Камера на теле направилась вверх к потолку, затем начала кружиться вокруг, человек, носивший ее, тоже начал падать вниз по лестнице. Командир достиг первого этажа и остановился, его оставшиеся товарищи были рядом, экран на мгновение сильно задрожал, затем полностью перестал двигаться. Все еще находясь в боковом положении, через 3 секунды видео закончилось. Даже после того, как окно погасло, Минору продолжил смотреть некоторое время, затем медленно повернул свой затекший затылок направо и посмотрел на профессора. Что с ними произошло? Что ж, это мы знаем. Все шесть членов атакующей группы были мгновенно убиты почти одновременно. Почему? Как такое? Почему? Этого я сказать не могу. Но не потому, что это секретная информация или что-то подобное. Ни я, ни СТО, ни даже комитет 3Е, которые курируют обе наши группы, не имеют представления о том, что убило этих людей». Минуру ошламлённо уставился на профессора, которая хмуро возилась со своей косой. Всего несколько десятков секунд назад Минуру думал, что эта команда сможет победить любого рубинового глаза, что, возможно, ему и другим членам СФД больше не придется сражаться, но затем всех их мгновенно убили, по-прежнему неизвестно как. Он не мог это осмыслить. Но раз они умерли, должна быть причина. Причина смерти, верно? Профессор кивнула. ее правая рука все еще сжимала косу. Ну да. Конечно, сейчас проводится подробное вскрытие. Однако, как только связь с шести членами была потеряна, их мониторы костюмов обнаружили, что их сердце и дыхание остановились, и встроенные дефибрилляторы не смогли их оживить. Так что вертолет, находящийся на наверху, обстрелил второй этаж склада из тяжелого оружия. Они использовали пулеметы М2, так что пули прошли через пол, и на шесть агентов упали всевозможные стальные каркасы и другие предметы. Это повредило как костюмы, так и их тела, что сделало еще более сложным определение причины смерти. «Хочешь, чтобы я показала видеообстрелы из пулемета? «Нет». Минуру инстинктивно отказался, но затем подумал, что не стоит отказываться от информации, и вместо этого кивнул. «Да, пожалуйста». «Хорошо». Профессор кивнула, отпустив свою косу и переместив мышь правой рукой. Открылось новое окно, и маленькие динамики издали тяжелый звук двигателя. Эта камера, похоже, была большой, закреплённой на фузелёже вертолета, с гораздо более четким изображением по сравнению с камерой на теле ранее. На экране был показан серый склад в темноте сумерек, на втором этаже не было окон, так что внутреннее здание нельзя было увидеть. Мощный прожектор осветил крышу склада. Затем с правой стороны экрана появились непрерывные вспышки желтого света, и металлический рев заглушил звук двигателя. Больше пуль, возможно, трассирующих, летели с красной полосой одна за другой, заполняя потолок склада отверстиями. За считанные секунды крыша рухнула из центра, обнажая внутренности. Второй этаж склада, похоже, был разделен на несколько комнат. В одной комнате были стопки картонных коробок, в другой — ряд офисных столов, А в одной даже была кровать, но пулемет и безжалостно уничтожили все. Он знал, что это видео, вероятно, уже было тщательно изучено, но Минору все равно искал признаки людей. Однако он не видел никого, кто бы убегал, не говоря уже о том, чтобы противостоять вооруженному вертолету. Все четыре комнаты были полностью разрушены менее чем за минуту, и в конце концов рухнули вместе с самим полом. Затем, наконец, пулеметы замолчали, и Минору снова начал дышать только тогда осознав, что все это время задерживал дыхание. «Это было...» Губы Минор удрожали, когда он искал слова, продолжая тихим голосом. «Это была практически полномасштабная война, не так ли? Они и правда сделали это в Японии, прямо в пригороде Токио». «Да, сделали. На об этом инциденте не было никаких сообщений, хотя он произошел три дня назад. Эта стратегия была явно значительным отклонением от консервативной позиции, предпочитаемой до сих пор, Хотя высшие чины говорят, что это потому, что база Рубиновый Глаз так близко к аэропорту Ханеда была крайне критической ситуацией. Возможно, в комитете 3Е или даже выше произошли изменения. Слова профессора было трудно понять Минуру, так как он даже не знал всех членов своей собственной группы, СВД. Вернувшись к экрану, он увидел, что видео все еще продолжает воспроизведение, показывая, как прожектор обшаривает обломки склада. Предположительно, они искали трупы Рубиновых Глаз, которые должны были быть на втором этаже, но свет освещал только обломки. Прежде чем Минору успел задать еще один вопрос, профессор заговорила. После этого они провели тщательный обыск вместе с извлечением тел с места нападения, но никаких Рубиновых Глаз не было найдено, живых или мертвых. Кроме того, если бы Рубиновый Глаз умер, должен был бы произойти феномен схода. Так что, другими словами, Рубиновый Глаз, который убил тех шесть речленов СТО, каким-то образом пережил этот обстрел и сбежал, верно? И полностью невредимым, к тому же. Они не нашли ни капли крови, не говоря уже о каких-либо человеческих останках. Если спросить меня, а обладатель третьего глаза, который может пережить прямой удар патроном калибра 12,7 мм, должен обладать способностями на уровне твоих, Мико? Я даже не уверен, что смог бы выжить в такой ситуации. О, не говори так, пожалуйста. мику твоя способность к барьеру... Это звезда надежды для меня СВД. Или скорее оболочка надежды, полагаю! Минора автоматически сжался на своем месте от странного комплимента. Конечно, оболочка Минору пока не была пробита или сломана ни одной атакой, ни челюсти кромсателя, которые могли бы перекусить железные трубы как конфеты, ни взрыва водорода возжигателя, которые разнесли крышу крытого бассейна, ни даже рука растворителя которая могла расплавить стальные колонны, не могли пробить оболочку Минору. СВД даже не был уверен, имеет ли его способность физическую форму или нет. Однако это все еще не было всесильный щит. Он знал по опыту, что она не могла двигаться, если он был окружен бетоном, и Минору пришлось разбить свою правую руку, чтобы выбраться, в то время как Камурасу получила серьезное ранение в процессе. «Так эта информация, ради доставки которой Су рискнула своей жизнью?» Профессор быстро отреагировал на на бормотание Минору. «Данные, которые вы двое принесли из безопасного дома в мины Аояма, все еще анализируются. Этот склад — всего лишь первое убежище, которое мы обнаружили. из обломков того здания был извлечен компьютер, так что мы, безусловно, получим больше информации оттуда». Действия Хинака не пропали даром. Голос профессора был напряжен подавленными эмоциями. Минору кусал губу, глядя на свою забинтованную правую руку, и профессор легонько похлопал его по спине. Что ж, «Это вся информация, которую я могу предоставить тебе на данный момент. Пойдем посмотрим, как там Хинака, хорошо?» Профессор начала вставать, но Минору положил свою руку на ее. «Эм, прежде чем мы это сделаем...» «А?» «Не могла бы ты сказать мне имена шести агентов СТО, которые погибли?» На этот раз профессор молча смотрела на лицо Минору, затем она немного кивнула и произнесла их, не глядя никуда. «Хорошо». Командиром был младший лейтенант Наохиса Наокаока, а членами команды были сержант-майор Сабуро Уярай, сержант-майор Кокиру Томита, старший сержант Саутару Оми, старший сержант Юки наджима и сержант Синемаки. Все они были из корпуса рейнджеров или специального отряда. Повторяя имена шести человек про себя, Минору закрыл глаза. Независимо от того, обладали они третьим глазом или нет, это были его товарищи, погибшие при исполнении служебных обязанностей, борясь за общую цель и остановить убийственные действия Рубенова Глаз. Он никогда не сможет забыть эту жертву. Спасибо. Минор опустил голову, профессор Рири Со снова дотянулась до его спины, но на этот раз вместо того, чтобы ударить по ней, нежно погладила.